Седьмое. Необходимость оставаться рядом с пациентом. Если спортивная команда ведет в счете, тренер все-таки не покидает стадион а ждет окончания игры. Точно так же важно, чтобы терапевт всегда был достаточно близко, чтобы помочь пациенту, когда он попадет в сложную ситуацию. Если терапевт говорит пациенту, что он может сделать что-то самостоятельно, после чего оставляет его одного, вместо того, чтобы остаться рядом, вполне понятно, что пациенту будет трудно доверять такому терапевту. Большинство занятых людей избавляются от других, говоря им «Я вам не нужен» или Вы без меня справитесь, поэтому терапевту следует быть очень внимательным, чтобы избежать подобной привычки.